чаю горячего, чтобы не заболеть. В коридоре кулер я видел. У тебя зубы стучат смешно так. Да-да-да-да-да-да-да. Наверное, мне все это снится. Не может быть, чтобы Лёва решил принести мне чаю. У него же отсутствует это чувство других людей. Он же эгоист. Я ничего не понимаю в этом человеке. Я только не хочу, чтобы он уходил. Даже за чаем. И этот псих приносит мне холодную воду. Перепутал, не сообразил, что горячее есть. Все нормально, обычный Лёва, как всегда. Нам, кстати, почти не влетело. Я объяснил, что выскочил за Лёвой, хотел его позвать, а автобус взял и уехал. В общем, они же сами и виноваты. Видят, Лёва в порядке и успокоились. Учителя так обрадовались, что мы нашлись. Даже решили всему классу по пирожному купить. Картошки. Я они очень люблю, но тут какой-то сумасшедше вкусный оказался. У мира есть начало, но нет конца. Вагон отправился с трамвайного кольца, но не по кругу, а по лучу, ведь рельсы кончились, а я лечу. Есть предложение, а точки нет. И в отражении бессмертен сывет, и есть начало, но нет конца, а космос продолжение твоего лица. Перечитал. Начал набирать Т и бросил. Конечно, есть абстрактное понятие прекрасной дамы, Т это знает и не принимает на свой счёт. И 100 раз я ей такое отправлял. Даже и не такое. А сейчас почему-то не могу. Не готов показать ей последнюю строчку. Да и стихи, в общем, не блеск. С размером вообще никак. Всегда видно, нарушен размер от свободы или от беспомощности. И вот это бессмерtien свет безобразный какой-то. Хотя свет может отражаться до бесконечности, нам на физике рассказывали. Ладно. Ночью чего не напишешь. Потом мы пошли на самый верхний этаж гостиницы, посмотреть, какой там вид из окна. Соль минор синий. Не как твоя рубашка, а как бывает небо вечером. Сейчас не видно, а на улице бывает такой цвет. А ещё бывает такой серо-зелёный. Это ми минор, знаешь? Такой, такой, как глаза бывают. Вот у Сони. Да, Соня тебя любит. Что? С чего ты взял? Она мне сама сказала. Врешь ты всё. Я никогда не вру, не научился. Сонька, ты мой Трицератопс навсегда. На обратном пути некоторые ещё пытались играть в мафию, но всё же большинство свалило спать. А мы с Лёвой стояли у окна, где бак с горячей водой, и смотрели в окно. Лёва рассказывал про Щёнберга. Он изобрёл такую систему... Да какофонию. Никто не любит, а я люблю. Очень гармоничная музыка. А бабушка говорит какофония. Да, ты знаешь Соне на адрес. Конечно. Мы же соседи. Да нет, новый в реге, она же уехала. Мм, Нина совсем же уехала. На совсем. Разве она тебе не сказала? Я закашлялся. Никак не могу вздохнуть. Побежал в туалет, занято. Я изо всех сил треснул кулаком по баку с кипятком. Выглянула проводница, попросила поосторожнее. Я смотрю в темноту. Ничего не видно, только наше отражение. Честно сказать, я не поверил. Хотя Лёва никогда не врёт, но может он не понял, как такое может быть. Не сказала, не попрощалась. Ну как? Когда мы заходили домой, и я увидел ее дверь. Понял. Мой Трицера уехал. Ее здесь нет. Чего такой скучный? Понравилась поездка? Да. Жалко, что кончилось. В общем, мне удалось как-то заболтать, вытеснить из сознания Сонин отъезд. А ночью проснулся и вспомнил. Достал наушники. Слушал сначала Моцарта, 21-й концерт. А потом Левкина. И оно подошло лучше. И мне теперь стало понятно, почему он называет свои композиции "кирпич в песке" или "жёлтая шестиэтажка". Это просто цвета или их сочетания. Одна пьеса называлась S256. Что это такое 256, мне не очень понятно. Зато я, наверное, знаю, что такое S Когда ты один ночью, можно не задирать голову, чтобы слёзы остались внутри. Мы сидим с Лидой, моей тётей, на диване, с ногами, пьём кофе. Родителям я не рассказал про свои приключения, а Лиде да. Я знаю, что в чужой машине нельзя садиться никогда и ни за что, но тут даже подумать не успел. Она точно хотела помочь. Я даже не знаю, кто она и как ей сказать спасибо. Кому-нибудь поможешь? Вот и отблагодаришь. Герда пропала. Не звонит. А ты ей звонил, Герде? СМС-ку написал. Не отвечает. Ах ты, СМС-ку. А может, она никуда не уехала? А вдруг с ней что-то случилось? Обиделся как раз на девице. А у нее ведь никого нет, кроме учеников. А ведь точно! Мне и в голову не пришло. Я страшно испугался. За Герду. От страха не мог позвонить даже. Автомобильная авария или ещё что? У неё же руки дрожали. Вот я дурак. Потом вышел из дома, как будто за хлебом, и поднялся на самый верхний этаж. И оттуда уже набрал её номер. Герда Вальтеровна, у вас у вас всё в порядке? Наконец-то. Я я в Питере был с классом, а вы? Я в больнице, Кирилл. Но уже всё нормально. Не хотел тебя беспокоить. Как? Как в больнице? В какой? Я же говорю, всё в порядке. Хотя работать я пока не смогу. Экзамен сыграешь без меня, и отчётный тоже. Какой Да плевать мне на экзамен. А вы я можно вас видеть? Зрелище не очень прекрасное. Не надо, Кирилл, спасибо. Какая больница? Адрес скажите, а адрес. Герда Вальтеровна. Я не узнал её. Непонятно, куда делась Герда, дни старухи в палате. Одна даже в наушниках, с закрытыми глазами. Но нет, это не она. Старуха в наушниках открывает глаза и становится немного похожа на Герду. Совсем чуть-чуть. Пришёл всё-таки. Просила же. Ну чего теперь? Выйди на минуту. Я постараюсь человеком стать. Я выхожу в коридор и залпом выпиваю два стакана воды из кулера. Возвращаюсь, Герда сидит на кровати в своей клетчатой рубашке, красит глаза. Да, это она. Кофе принеси мне, Кирилл. Там по автомате есть ужасный, ну что делать? Э, вам можно начинать. Мне всё можно, давно уже. Если ничего нельзя, так ложись и умирай сразу. Я приношу кофе и спрашиваю: Что слушаете? Она отдаёт мне наушники. Я беру одно ухо, а второе отдаю ей. Она сидит, а я стою. Это неудобно. И мне хочется наоборот, сесть на пол. Но тут же нельзя, наверное. В больнице. Моцарт? Видишь? А ты говорил. Говорил, что Моцарт не отличается от других. Просто те же ноты в другом порядке. Отличается, отличается. Особенно, если целиком слушать, они вот так. Понимаешь? У других мелодия могла бы пойти и так, и иначе, по-разному можно было бы и так. А у Моцарта всегда единственный верный путь, будто начал и ровная леска тянется до самого конца натянутая. Кстати, я его не любила раньше, только в этом году начала слушать его столько. Я вспомнил, как принёс ей конфеты с Моцартом. а она сказала, что не любит их. Ну, был конец года, что ли, многие принесли подарки, она сразу раскрывала коробки и угощала всех подряд. Я тогда объелся и живот болел даже. А потом, когда все ушли, она мне и сказала, я Моцарта люблю в чистом виде, а конфеты нет. То есть другим ученикам не сказала, чтобы не обидеть, а со мной можно. Я именно тогда почувствовал, что я ей не как все. Помните, вы говорили, что музыка развивается по спирали. Но получается, что Моцарт единственный и никогда не повторяется. Моцарт единственный и Бах две скалы равновеликих им нет. Думаю, Бах тебе сейчас ближе, да? Да, конечно. Это правда. Баха я очень люблю. Есть сольный Бах для виолончели. Только виолончель и всё. Одна. Моя прелюдия как раз такая. Из шести сюит для виолончели Соло. Когда-нибудь я сыграю их все. Хотя они и очень сложные. Ты хорошо Баха слышишь, Кирилл? Хотя играть пока не умеешь. Научишься. Внутри есть, достанешь. Моцарт это совсем другое. Это про радость жизни. В юности это не очень понятно. Про радость. А как же Реквием? Реквием. Кстати, Это ещё не самое трагическое произведение. У моцарта есть, и я не всё понимаю и не всегда соглашаюсь. Иногда специально спорю, потому что Герда это любит. И через несколько минут она опять Герда, как раньше, только чуть-чуть меньше и легче. Похоже не на подростка, а, скажем, на третьеклассника. У меня постепенно рассасывается ледышка внутри. Всё нормально. Экзамен я сдал. Играл не очень, но поставили пять с плюсом. Думаю, это для Герда плюса, не для меня. Зато Валя мне подарила музыку. По-настоящему подарила пьесу для виолончели. Я попробовал играть, но не смог сразу. Очень сложное, надо учить. Это мне слишком слишком большой подарок, Валя. Я даже не знаю, мне нечем тебе будет отдавать. Ты уже отдал. Я никогда ни с кем не умела разговаривать. А с тобой могу. Я покраснел, а потом сказал, мне надо Герди. Потому что я не знаю, как мне с Валей теперь. Мне стало как-то неуютно. И, если честно, Валена музыка на этот раз мне не очень понравилась. Валя исключительная, особенная. Но я как-то привык. Как ей трудно все-таки. Вот напишешь такую пьесу, как ее флейтовая, и потом все ждут от тебя необыкновенного. И нужно всё время прыгать выше головы. Мне с ней очень хорошо говорить с Валей, но я будто единственный человек для неё. Она больше ни с кем не разговаривает и всё время ждёт меня. Мне это страшно. Герду выписали домой. Мой отец отвёз её из больницы на машине. Видимо, у неё и правда нет никого близких, только папа смог. Больше никому. Я пришёл к ней после экзамена, а у неё У нее моя мама сидит. Вот это номер. Потому что она не просто сидит, скажем, кофе пьет. Она сидит за виолончелью. Ого! На чем мы остановились? Ну нет, я при Кирюхе не могу. Как же вы дома заниматься собираетесь? Как заниматься? Вот решила на старости лет. Когда человек ходит на работу с виолончелью, начинает себя чувствовать виолончелистом в душе. Хе-хе-хе. Они с Гердой занимаются. Потом мама уходит, а я остаюсь. Герда дома стала похожа на саму себя, и мне не хочется от неё уходить. Рассказываю ей про Лёву, что у меня есть такой одноклассник, совершенно псих с цветным математическим слухом, любит Шёнберга и хочет придумать свою музыкальную систему, и что спираль раскручивается наружу до бесконечности. Ты его выдумал? Нет. На самом деле. То есть ты хочешь сказать... Хочешь сказать, что жизнь прекрасна и удивительна? Жизнь и правда прекрасна и удивительна. Особенно сейчас. Мы с Соней катаемся на роликах. Это кажется невозможным. Я не верил до последнего, что все получится. У Лиды оказалась какая-то конференция в Риге. Она предложила взять меня с собой. если я сдам экзамены без троек. Я сдал всё, даже алгебру, а геометрию не смог, хотя Лёва мне объяснял довольно толково. Мы с ним пришли к Эплу, и я сказал, что никогда раньше ничего не просил и всё понимаю, что это нечестно и он не имеет права, но сейчас прошу четвёрку вперёд, и в следующем году я исправлю, потому что мне умереть как надо в Ригу. И Лёв кляпнул. Кирилл едет к Соне, к нашей Соне, которая уехала, а стройка его не пустит, а геометрию он выучит, мы обещаем. Эппл сказал, что так нельзя, что он не может, но если в этом мое счастье… В общем, четверку я получил. Я все еще не верил, никогда мы получили визы, никогда увидел билеты, казалось случится что-то такое и я не поеду. В поезде ещё спросил Лиду, что у неё за конференция. «Соотношение шипящих и рычащих в поэзии двадцатых-тридцатых годов». «Что, серьёзно, что ли?» «Балда, поверил. И Глеб, отец твой, поверил тоже». «Вот в эти рычащие?» «Нет, в конференцию вообще». «Подожди, но конференция вообще есть?» «Чего не сделаешь ради любимого племянника». «Мне даже захотелось её обнять!» Ну, я постеснялся. И всё ещё не верил, что мы едем. Казалось, я сплю. Я поверил только когда ты, то есть Соня, открыла мне дверь. А потом стояла и смотрела на меня. У нас в классе все обнимаются при встрече, но мы с Сонькой никогда. Я ещё подумал, сейчас-то можно, нет. И опять не решился. Я никак не верила, что ты приедешь. Кирилл, я ведь очень переживаю за Лёву. Я знаю. Вы ведь очень похожи, до ужаса похожи, будто братья, как из одного конструктора сделано. Только у него пары деталей не хватает. Или лишние. Да, наверное, лишние. Но вы иногда мне пишите одинаковые смс-ки. Один в один, как близнецы. Да, только он в пять раз длиннее пишет. Ты всё это читаешь? Ну да. Ему же нужен кто-то слушать. А мне интересно очень. Ему нужен кто-то, Кирилл. Для связи с миром. Проводник. Понимаешь? Он умный, интересный, но у него у него другая операционная система. Нужен адаптер. Я могу тебя попросить помогать ему. Я же могу только переписываться, а ты рядом. Я понимаю, что не надо просить. Совсем. Мы мы с твоим Лёвой теперь вроде друзья. Смеёшься, что ли? Нет. Он меня в Питере в воду столкнул. Что? Как это? Прямо в мойку, прямо в мойку, как мы до дыр. Ничего не понимаю. Ты можешь нормально рассказать? Я рассказываю. Никому не говорил, кстати, что Лёва меня толкнул, потому что не поймут. А Соня поймёт, он не специально, так получилось. И ещё я рассказываю ей про Моцарта и про Сальери, как я решил, что Лёва Моцарт мешает мне жить. А мешало что-то другое внутри моей головы. А сейчас оно исчезло. Надо же, мне всё это казалось таким серьёзным. Разве я могу спросить, я или Лёва? Если и я, и Лёва, это-то я понимаю, что мы оба ей нужны, и что мы втроём как-то связаны. مش это же на всю жизнь. По крайней мере, я его никогда не брошу, потому что он мне нужен очень. С кем ещё поговоришь так? Поэтому я говорю про музыку, как хожу с ней в голове, и что моя музыка повторяет старое, а Моцарт то есть лёвка особенный. Моцарт Вот дураккер, <laughs>, честное слово. Он, конечно, необыкновенный, но из него такой же мозг, как как из тебя, Сальверий. Зачем ты вообще сравниваешь? Ты это ты. Я же, скажем, не пишу ни музыки, ни стихов. И что мне теперь? Страдать своей неполноценностью? У тебя талант видеть других людей. Ай-ай, <свы> руки. Думаю, Моцарт катался бы на роликах. Если бы их тогда изобрели. А с Алььери не стал бы. Он бы ездил в экипаже, потому что он человек серьёзный. Но всё-таки он был слишком серьёзный. Как думаешь? Мм, думаю, да. А я? Я серьёзный? Ты? На себя посмотри, какой ты серьёзный. Вообще не похож. Так что никакой ты не с Алььери. Выдумал тоже. Забудь о нём, вспоминай никогда. А кто? Смешной это Кирюха. Кто не знаешь. Ты мой прозоуралофос навсегда. Вы слушали радиоспектакль День числа Пи по повести Нины Дошевской. Роли исполняли Кирилл, Илья Смирнов, Лёва, Алексей Весёлкин младший. Соня Анна Тараторкина. Валя Дарья Бранкевич. Мать Кирилла Ирина Автух. Герда Дарья Белоусова. Дедушка Лёвы Юльен Балмусов. Бабушка Лёвы Татьяна Курьянова. Отец Кирилла Александр Пономарёв. Рома Александр Бобров. Учитель математики Алексей Месников, в эпизодах Ольга Кузнецова, Ирина Афтух, Татьяна Весёлкина, Ольга Грешова. Над спектаклем работали автор сценария и режиссёр Александр Пономарёв. Звукорежиссёр Кирилл Бессмертный. Композитор Стефан Андрусенко. Запись музыки Алексей Ушаков. Флейта Ирина Воронцова. Виолончель Елизавета Бугрименко. Редактор Жанна Переляева. Театр Радио России.